дай мне яйца и очисти яблоки, сказала матушка. Пока я чистил и резал тонкими ломтиками яблоки, она разбила и вылила яйца в муку, а затем принялась смешивать её, постепенно подливая в неё молоко. Замесив тесто, матушка поставила его на горячую завол, чтобы оно поднялось. Теперь оставалось только терпеливо ждать вечера, так как есть блины и оладьи Мы должны были за ужином сказать по правде, день показался мне очень бледным. И я не раз заглядывал под полотенце, которым был накрыт горшок. Ты застудишь тесто, говорила мне матушка. «и оно плохо подняется. Но оно поднималось превосходно. И от бродившего теста шёл приятный запах яиц и молока. Приготовь сухого хвороста, приказала матушка. Печь должна быть очень горячей и не дымить. Наконец стемнело, и зажгли свечу, разотопив печку. Я с нетерпением ждал этих слов и потому не заставил себя дважды просить. Скоро яркое пламя запылало в очаге и озарило комнату своим колеблющимся светом. Мать сняла с полки сковородку и поставила её на огонь. Так. Взяла несемь масла. Щетич не был кончиком ножа. Она взяла небольшой кусок масла и положила его на сковородку, где оно мгновенно растопилось. Ах, какой же восхитительный аромат разлился по всей комнате. Как радостно и весело затрещало и зашипело масло. Я был всецело поглощён этой чудесной музыкой. Но вдруг мне показалось, что на дворе раздались шаги. Кто мог потревожить нас в это время? Неувероятно, соседка хочет попросить о огонёка. Однако я сейчас отвлёкся от этой мысли, потому что матушка Барбарен погрузил большую ложку в горшок, и зачерпнула тесто. и вылила на сковородку. Возможно, было в такой момент думать о чём-нибудь постороннем. Внезапно раздался громкий стук, и дверь с шумом открылась. Кто там? спросила матушка Барбарен, не оглядываясь. Вошёл человек, одетый в холщовую блузу, с большой палкой в руках. Ва. А да здесь настоящий пир. Прошу, не стесняйтесь. Грубо произнёс он: "Ах, Боже мой!" Всклизнула матушка Барберен и быстро поставила сковородку на пол. "Неужели это ты жиром?" Потом схватила меня за руку и толкнула к человеку, стоявшему на пороге. "Вот, твое отятье. Глава вторая. Кормилец семьи. Я подошёл, чтобы обнять его, но он отстранил меня палкой. "Кто это?" "Преми. Ты же мне писала. Да, но это было неправда, потому что, ах, вот как, неправда". И подняв палку, он сделал по направлению ко мне столько шагов, Я инстинктивно попячился. Что такое? В чём я провинился? Почему он оттолкнул меня, когда я захотел его обнять? Но у меня не было времени разобраться в этих вопросах, теснившихся в моём взволнованном уме. "Я вижу, вы справляете масленицу", сказал барбарен. "Отлично. Я очень голоден. Что ты готовишь на ужин? Блины?" Но не блинами же ты будешь кормить человека, который прошёл пешком столько километров? А больше ничего нет. Мы тебя не ждали? Как? Ничего нет на ужин? Он огляделся по сторонам. Вот масло. А затем поднял глаза к тому месту на потолке, где мы обычно подвешивали свиное сало.